Глава вторая. Первая. «Ну какого черта ты опять приперся?» — гортанный голос Джеймса Кенделла тяжелым эхом отразился от холодных бетонных стен. Было ясно, что Джеймс не в самом лучшем расположении духа. Виктор, не обращая внимания на такое дружеское приветствие, прошел в кабинет с наслаждением плюхнулся в удобное кожаное кресло напротив стола шефа, всем своим видом показывая, что устраивается основательно и надолго. Джеймс попытался изобразить, что его оторвали от важных дел, для чего начал суетливо перетаскивать стопки неразобранной почты с одного края стола на другой, то и дело украдкой поглядывая на Виктора. С некоторых пор ему перестал нравиться этот русский. Да, было время, они жили душа в душу. Были даже случаи, когда они, напившись до чертика, вместе ходили по ближайшим девочкам. Но то золотое время давно кануло в прошлое. Теперь у Джеймса не было более вредного оппонента, чем этот притворяющийся идеалистом и борцом за справедливость русский. А все началось, как это часто бывает, с женщины. И на что ему сдалась эта Масайка? Какое ему вообще дело до моей личной жизни? Наконец Джеймс закончил наводить порядок на столе и заговорил. «Ну что ты ко мне ходишь? Не проси и не уговаривай. Пока не вернется крестьян, никуда ты не полетишь». Джеймс говорил резко и раздраженно, стараясь при этом не встречаться взглядом с застывшим в позе оскорбленного Виктором. «Поздно будет. Ты ведь и сам понимаешь. Ну, поздно. Что значит поздно? Я им сообщил, что на наш самолет они не могут рассчитывать. Без второго пилота я его в эту клаку не отпущу. Не проси и не умоляй». Завтра полетишь в Адис, возьмешь там груз из Женевы. Примечание. Имеется в виду Адис-Абеба, столица Эфиопии. Конец примечанию. Вот туда я одного тебя выпущу. А какая разница? Ты же ничего не понимаешь в управлении самолетом. Чего ты суешься определять, куда можно, куда нельзя? — Твое дело, получил запрос, передал его мне, и спи спокойно. Это мое дело, лететь или не лететь. Виктор пытался держаться в рамках приличия, а то запросто можно нарваться на резкий категорический отказ. — Как какая разница? — Да ты что, не понимаешь? Отпустить я тебя в Судан одного и случись что-нибудь с тобой или с машиной, мне так шею намылит, что кожи видно не будет. Ты сам прекрасно правила знаешь, тебя учить не надо. Когда тебе выгодно, ты правилами прикрываешься, а когда невыгодно, приходишь вот так и треплешь мне нервы до тех пор, пока я на все законы наплюю и пойду у тебя на поводу. Сколько раз уже так было, вспомни, ведь не всегда все хорошо кончалось. Вы с крестьяном из Уганды на одном моторе дотягивали. Чего молчишь? Думаешь, я забыл? Дотягивали? Сначала скрыть от меня пытались, а потом куда вам деться? Самолет-то не летает?» «Все, что запланировали, к чертовой бабушке. Месяц, месяц мы бездействовали. Но это не наша вина была». «Заводской дефект», — слабо пытался возразить Виктор, но Джеймс расходился все больше и больше. «Хорошо, там был дефект. Но дефекты, заметь, у вас всегда почему-то проявляются в тот момент, когда именно я разрешаю полеты, именно в нарушении всех установленных норм. А этот случай с воронкой как вас угораздило? Помнишь, когда из ЮНДП сообщили, что полеты над северными провинциями Сомали запрещены. Вы меня уговорили? Примечание. ЮНДП, организация системы ООН, имеющая офисы в большинстве развивающихся стран и ответственная за координацию деятельности специализированных агентств по оказанию помощи и организации сотрудничества. Но... Там же прошел ураган. Вот именно. Куда вы неслись? Вы помогли кому-нибудь? Мы не успели. Не успели и не могли успеть. В такую погоду даже спутники Земли не летают. Мы не успели не потому, что попали в ураган, а потому, что потратили полдня, чтобы уговорить одного остолопа. Это, между прочим, могло нам стоить больше, чем заклинившийся закрылок. Виктор уже не мог сдерживаться и перешел на повышенный тон. Ну вот что, вдруг успокоился Джеймс. Ты на меня тут не кричи, пока еще я над тобой, а не ты надо мной, начальник. Давай выкатывайся из моего офиса. Иди, готовь машину, летишь в Адис и больше я вашего с крестьяном самоуправления не потерплю. Если что, сразу докладываю дисциплинарную комиссию и тю, тю Джеймс вытянул свои толстые губы, показывая, как именно он сделает им тютю. -тю. Виктор резко встал и, ничего больше не говоря, быстро вышел из комнаты. При этом он с такой силой хлопнул хилой фанерной дверью, что та от удара чуть не слетела в петель. Тонконогая секретарша Джеймса, японка с еврейским именем Сара, сначала коротко взглянула на него с недоумением, а потом проводила долгим осуждающим взглядом. Три года назад, когда Виктор только что приехал в Эфиопию, Сара была первым в этой стране человеком, с которым у него наладились хорошие дружеские отношения. Все что гладко, до тех пор, пока однажды, после очередной попойки, Сара не пожелала остаться в его комнате на ночь. Виктор, честно говоря, не проявил должной твердости, Он никогда не считал Сару красивой и уж ни в коем случае не представлял в роли любовницы, даже на относительно короткий срок, ограниченный его контрактом с Красным Крестом. Как полагал Виктор, единственным ее настоящим достоинством была молодость, что и помогло ей в конце концов добиться своего. К несказанному облегчению их роман закончился довольно быстро. Однажды он заглянул в офис после девяти часов вечера, ему понадобилась какая-то несерьезная бумажка, и застал там Сару в объятиях Джеймса. Тогда он еще дружил с Джеймсом, и поэтому, недолго понаблюдав за извивающимися в экстазе телами, осторожно прикрыл дверь и вышел, радуясь, что у него появился повод прекратить, наконец, эту порядком надоевшую связь. На следующий день он серьезно поговорил с ней, спокойно объяснив разницу в его и ее подходах к вопросам любви и дружбы. Сара безнадежно пыталась вернуть его, но Виктор был тверд и непреклонен, как Останкинская телебашня. С тех пор эта худосочная японка каждый раз с сожалением вздыхала, глядя ему вслед и надеясь в душе, что все же рано или поздно он образумится и вернется. А пока для нее наступил особенно неприятный период. После того, как Джеймс привез и поселил в своем доме в Авазе Аурелию, его отношение к ней значительно изменилось. Конечно, конкурировать со стройной, как куколка, чернокожей красавицей Сара не могла. Она понимала это и старалась угодить своему шефу в другом плане. Но, несмотря на все ее усилия, их взаимоотношения с каждым днем становились все более и более официальными. То, что обычно сближает мужчину и женщину в постели, теперь отошло на второй план. Вечерние рандеву перестали носить стабильный характер и держались только на энтузиазме и выдержке самой Сары. Она знала, что долго так продолжаться не может. От всего этого ее обычно позитивное отношение к людям, в особенности к мужчинам, значительно пошатнулось. Вот и теперь, глядя вслед удаляющемуся Виктору, своими сощуренными... До толщины бритвенного лезвия глазками она зло подумала. Так тебе и надо, кабель несчастный. Правильно тебе Джеймс наподдавал. Будешь знать, как самовольничать, а то распустили здесь все, корчат из себя великих летчиков, а самих из нормальной авиации в три шеи выгнали. Наверное, не за отличную службу. Сара, конечно, не могла знать о том, что Виктор, выйдя из офиса на раскаленный воздух, думал приблизительно о том же. Ему было 34 года, из которых почти 10 лет он прослужил в российских военно-воздушных силах, дошел до капитана, но сбежал из армии по очень простой причине. Ему не давали летать. Собственно, не давали летать всем. Количество ежегодных полетных часов катастрофически падало. Вместе с ними падала и зарплата. Офицеры и их семьи, как могли, боролись с финансовыми трудностями и пока побеждали. Но победить вирус безделья они были не в силах. Многие спивались, их выгоняли. Но Виктор видел, что уходили они без особого сожаления. А о чем, собственно, было жалеть? Керосина нет, новых самолетов нет, ни тренировочных стрельб, ни тактических вылетов. Разве для этого их почти пять лет обучали? В училище им говорили, что они будут летать на новых машинах. А на самом деле оказалось, что из старых Миг-29 на всех не хватает. Короче, чтобы уволиться из полка, Виктору пришлось пойти на хитрость. Однажды ночью. Часть подняли по тревоге из-за того, что кто-то угнал из ангара единственный новенький генеральский Су-27. Этот кто-то и был Виктор Лапин. Вот когда он получил действительно небывалое наслаждение от короткого получасового полета без задания утвержденного маршрута. Он, конечно, привел самолет назад, на аэродром, целым и невредимым, но звездочки свои, естественно, потерял. Правда, как потом выяснилось, он рисковал. Находящиеся на постоянном боевом дежурстве войска ПВО Уральского военного округа получили приказ от командующего сбить самолет в случае невыполнения приказа на посадку. К счастью, Виктор приказ выполнил. Не сразу, правда, но выполнил. Он помнил, как смотрел на него тогда командир эскадрильи генерал Семенов. Этот взгляд, полный сожаления и обиды, ему не забыть никогда. Генерал понял его. Он не орал, не топал ногами, как командующий округом. Он просто посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты думаешь, что поступил правильно и теперь на всю жизнь свободен?» Но, к сожалению, ты ошибаешься. Здесь ты хотя бы понимал, для чего существуешь и терпишь все это безобразие. А вот там и генерал показал рукой на запад, где, по его мнению, должна была находиться Москва. А в ней и другая жизнь на гражданке. Там ты сейчас увидишь такое. Генерал не смог выразить точно, что именно Виктор увидит. Но по интонации было и так ясно, что ничего хорошего. Генерал Семенов оказался прав. Уже через две недели он пожалел, что уехал из части. Одно дело было находиться за Уралом и по телевизору наблюдать за безудержным развитием демократии, а другое дело попасть в самое ядро этого плохо управляемого процесса. Очень скоро Виктор понял, что в Москве он особенно никому не нужен. Накопленные за время службы деньги стремительно таяли, исчезая то в карманах официантов, то сжираемые инфляционными катаклизмами. Нормальная работа никак не подворачивалась. Это были самые неприятные дни в его жизни. Если бы тогда он не встретил Катю, Быть бы ему вышибалой в каком-нибудь заштатном кабаке. Все к этому шло. Но однажды морозным московским днем Виктор обедал в небольшой забегаловке на улице Герцена. Поглощая один за другим постные блинчики, он не без интереса наблюдал за двумя хорошенькими девушками, которые расположились за соседним столиком. Времени было полным-полно, и Виктор начал медленно крошить блины на крохотные кусочки и также неторопливо отправлять их в рот. Вкуса он больше не чувствовал, да его и не было на самом деле, зато он получил возможность понаблюдать за симпатичными соседками. Девушки тараторили о чем-то своем, и, казалось, до остального мира им не было никакого дела. Одной из них была Катерина, худенькая, в вязаном голубом свитере, с большим воротом. Она очень походила на Джульетту, такую, какой он ее себе представлял. Ничего не загадывая наперед, он автоматически запомнил номер телефона, который та, торопясь и проливая на стол кофе, диктовала своей соседке. В тот же вечер он позвонил. К огромному его удивлению оказалось, что и она его запомнила, даже сказала, что он очень похож на летчика. Соблазн солгать в этой ситуации был велик, но Виктор сразу же рассказал о себе всю правду. Сказал, что звонит ей бывший военный, а сейчас безработный гражданин свободной России что в настоящее время он занимается тем, что ищет работу, что она угадала, он действительно бывший военный летчик, но работу по специальности, в особенности полеты высоко над землей, при нынешней ситуации в стране, можно забыть. Виктор был из той породы мужчин, которые с первого взгляда нравятся девушкам. Высокий, худой короткие по-военному подстриженные черные волосы, выразительные карие глаза, чуть неправильный овал лица с выступающими скулами. Все эти стандартные принадлежности сердцееда никак не гармонировали с его довольно застенчивым, особенно в отношениях с женщинами, характером. Так началась их дружба, или лучше сказать, короткий роман. Катя училась на курсах делопроизводителей МИДа. Виктора после трехнедельной проверки взяли старшим инженером ЦАГИ. Примечание. ЦАГИ – Аэрогидродинамический институт. Конец примечания. «Жил он с мамой на Зацепинской площади» а вечера проводил в доме у Кати на Патриарших прудах. Так продолжалось почти полгода. С Катей у него ничего не получилось, но ее отец, в то время влиятельный чиновник в правительстве Гайдара, любил помечтать, заглянуть в будущее и планировал жизнь своей семьи на несколько лет вперед. Поэтому с первого дня знакомства с Виктором он активно начал заниматься дальнейшей судьбой старшей дочери. Отец, конечно, мечтал видеть ее замужем за дипломатом и живущей где-нибудь в Европе на роскошной посольской вилле, но жизнь вносила коррективы, и он подстраивался под обстоятельства. Узнав, что Виктор окончил спецшколу и владеет английским, он порекомендовал ему попробовать устроиться в одной из международных организаций, имеющих свой авиационный контингент. А затем сделал все, чтобы его в эту организацию взяли. Мест, где были нужны пилоты, оказалось немного, да и летали они почти все на маленьких самолетах. Таких Виктор никогда не видел. Но папаша Катя... Приложил усилия, и он, пройдя полугодовой курс переподготовки, оказался в Красном Кресте. Направление вторым пилотом в Африку он воспринял спокойно, хотя жару не любил и предпочел бы полетать где-нибудь в другой, более прохладной точке земного шара. Первым пилотом у него был Кристиан Карнели, итальянец, который и до этого летал на бразильских. ЕМБ-110, только в военном варианте. Сейчас Карнели не было. Он на три дня отпросился по личным делам в Танзанию. Виктор прекрасно знал, какие у Кристиана там были личные дела. Втайне от руководства Красного Креста Кристиан занимался покупкой и продажей в Италию мелких партий различных сувениров ручного производства, начиная с поясов из кожи крокодила и кончая статуэтками из слоновой кости. И еще крестьян гонялся за драгоценными камнями. Его сокровенной мечтой было выцеганить у аборигенов алмаз такого размера и качества, чтобы потом, продав его в Европе, на вырученные деньги безбедно прожить всю оставшуюся жизнь. В остальном же Карнели ничем не отличался от нормального летчика, а поскольку мечты никак не могли повлиять на качество пилотажа, все, кто о них знал, в том числе их будущий начальник Джеймс Кендалл, спокойно закрывали на это глаза. На улице стояла жара, солнце, словно на всех разозлившись, безжалостно изливало свою мощь на чахлую зелень на камни и постройки, а также на непокрытые головы африканцев, сидящих и лежащих на земле вокруг офиса. Эфиопы, казалось, не обращали никакого внимания на испепеляющие лучи. Виктор надел кепку и двинулся в сторону ангара. Не успел он пройти и 50 метров, как услышал сзади недовольный голос, а вернее крик Сары тебя к телефону Кристиан объявился виктор бегом бросился назад объявился Кристиан, это значит они могут лететь в суда теперь джеймс не сможет им запретить тем более есть запрос центрального офиса ну как вы там держитесь голос Кристиана в потрескивающей трубке звучал едва слышно было ясно что он далеко Настроение у Виктора сразу испортилось. Пока держимся, но печет, как в преисподней. Ты где? Через час вылетаю в Адис, так что завтра появлюсь. Слушай, это хорошо. Тут Джеймс опять выпендривается. Надо срочно в Судан лететь, а он власть свою демонстрирует. Одного меня не пускает. Слушай, я сегодня тоже в Адисе буду. У Джеймса всегда так. За шмотками и за виски можно, а по делу в Судан нельзя. Понятно. На несколько секунд Кристиан замолчал. Может, он и прав. Подожди, так ты сегодня в Одисе? Да, нехотя подтвердил Виктор. А что там в Судане? Ничего особенного. Опять на юге целый регион без воды остался. Красный крест, все, что у них летает, туда бросил. Только наш чудик ничего не дал. А что он может дать, кроме ЕМБ? Вертолет сломан. Да он и не долетит. Сколько туда? Это где, на границе с Угандой? Нет, ближе к Заиру. От Одиса туда километров 800-900. Отлично. Одна заправка. Часа за два долетим. Скажи Джеймсу, что ты меня в Адисе подхватишь, и мы прямо в суда. Какой у него там груз? Да чепуха, 200 килограммов. Только что? Только нам не один рейс придется туда сделать. Что мы за один рейс сможем? Две тонны — это для них капля в море. Слушай, а вот об этом ты Джеймсу не говори. Задержимся там по указанию центрального офиса. Куда он денется? И смотри, тихо. Он, наверное, через дверь все слышит. Виктор обернулся. Джеймс стоял за его спиной, сверляя его своими черными, словно кусочки угля, глазками. — Кристиан? — коротко спросил он, обращаясь скорее к Саре, чем к Виктору. Сара кивнула. — Дай мне его на секунду. — Виктор нехотя передал трубку. — Кристиан? — Да. — Ты где? — Почти что в Одиссе. Что значит почти что? Это значит, что там буду через три с половиной часа. А что это вы еще с Виктором придумали? Ничего особенного. Ты же сам его одного в Судан не отпускаешь. Теперь он меня подхватит и полетим. Джеймс задумался. Я сначала хочу тебя здесь видеть. Так что прилетайте сюда. Может, даже суданский груз... «Там забрать, а уж потом я вас дальше отпущу. Насколько я понимаю, это вам по пути?» Виктор и Сара переглянулись. «Да чего у Джеймса не отнимешь, так это знание географии». «Я сначала хочу на тебя взглянуть», — продолжил Джеймс уже более спокойно. «Еще неизвестно, в каком ты состоянии». «Я в порядке», — Кристиан понял, что за шесть 7 часов ему никак не удастся отделаться от перегара. Зря он сегодня прикладывался. А это присмыкающееся моментально смекнуло что к чему, со злостью подумал он. «Хорошо, залетим, это действительно по пути». Джеймс передал трубку Виктору, а сам с довольным видом скрылся за дверью кабинета. «Это опять я». Виктор был настроен оптимистично. «Ничего страшного, залетим на пару минут, отдадим его шмотки и дальше». «Как же ничего страшного», — подумал Кристиан. «Дальше будет только через 24 часа». А вслух сказал. «Ладно, послушай, я тут в Аруши твоего земляка встретил. Его местные чуть в лифтовой шахте не покоронили». Он что, тоже за слоновыми бивнями охотился? Виктор уже собирался заканчивать разговор, но, услышав про земляка, заинтересовался. Да нет, он их образовывать приехал, знания сеять. Интересно. Вот и я говорю, интересно. За это вроде здесь не убивают. Не убивают? А откуда он? Из Москвы, как и ты. Марков его фамилия, Дмитрий. Марков. Виктор задумался. «Может, это просто совпадение. В их классе учился Дмитрий Марков. Одно время они даже дружили, но по большей части потому, что вместе играли в футбол за сборную школы. Отличный был защитник. Как же давно это было. А где он сейчас? Сейчас не знаю, но дней через пять будет в Одессе. Слушай, возможно, я его знаю. Неплохо было бы увидеться». Кристиан усмехнулся. «Мне показалось, у него нет никакого желания ни с кем встречаться». «А ты что, ему про меня рассказывал?» «Да, естественно. Мы с ним два дня пили после того, как он в эту шахту угодил». «И имя мое называл?» «Называл, называл». «Ладно», — сказал разочарованный Виктор, — «буду тебя ждать в центральном офисе». «Хорошо, до встречи». В трубке раздались короткие гудки.